Джон Кендрик Бэнкс. Большой синдикат желаний. Ферма превратилась в руины. Все пастбища покрылись буйной растительностью, чертополохом и прочими колючими сорняками. Строения пришли в безнадежное состояние и не подлежали ремонту. А старый дом, фамильный особняк Уилл Брахамов, являл собой картину ужасающего запустения. Крышу латали в течение десятков лет, и теперь она напоминала своих собратьев только древностью происхождения. Ни в одном из окон особняка нельзя было найти целого стекла, да здесь они были и не нужны. Соседи поговаривали, что как-нибудь во время одной из жестоких бурь которые на памяти и сторожилов часто проносились над этими местами, трубы дома, прежняя гордость графства, зашатаются и рухнут превратить дом в груду развалин. Одним словом, ферма Уибрахамов, бывшая когда-то образцовой, стала притчей по языцах и предметом насмешек. Говорили, что она годится лишь на то, чтобы служить живописной моделью для какого-нибудь экстравагантного художника. Однажды ночью, когда за окнами неиство ствала гроза, владелец старого дома Ричард Уибрахам сидел в компании жены, которая пыталась найти на последней паре носков своего мужа хотя бы одно целое место, чтобы заштопать их. Уилбрахам безмолвно смотрел на тлеющие угли в камине, и тишина в комнате нарушалась лишь шипением поленев на решетке, да время от времени вздохом одного и супругов. В конце концов, женщина заговорила: Когда наступает срок платежа по закладной, Ричард? спросила она, беспокойно пошевелившись в кресле. «Завтра», — выдавил муж. Казалось, это слово застряло в глотке и душило его. «А ты... ты уверен, что полковник Дигби не продлит ее?» — выпытывала она. «А он отказался даже обсуждать со мной этот вопрос», — сказал Брахам. «Каждый раз, когда я прихожу к нему в офис, он довольствуется тем, что размахивает бумагой у меня перед носом, а сам подзывает посыльного, чтобы тот выпроводил меня. Я не верю в знамения, это Линда. Есть лишь один верный знак. Если к завтрашнему дню мы не раздобудем денег, то уже через сутки останемся без крыши над головой. Женщина содрогнулась. Но... — Ричард, — запротестовала она, — ты ты же давно начал откладывать средства, чтобы выкупить дом. Где они? — Все истратено, это Линда, истратено на эту безумную аферу с яйцами, которую я пытался провернуть два года назад. Выдохнул Уилбрахам, закрыв лицо руками, чтобы не показывать своего горя и унижения. «Я продавал то, чего еще не получил», — добавил он. «Ты помнишь то время, когда первая группа инкубаторных кур начала нестись так обильно? Мне казалось, что удача повернулась ко мне лицом. Нет, раскрыла свои объятия и приглашает меня разделить с ней огромное богатство. В тот год на рынке образовался большой дефицит яиц. И я поехал в Нью-Йорк, продавал их дюжинами, сотнями дюжин, тысячами дюжин. Поднявшись, он принялся в возбуждении мерить комнату шагами. — Я продавал яйца миллионами, это Линда, — продолжал он, огромным усилием воли совладав с собой. — Продавал яйца, которые должны были снести куры чьи прапрапрабабки еще не вылупились из яиц, пока не снесенных несуществующими цыплятами. Уилбрахам понизил голос и заговорил хриплым гортанным шепотом. — Я обанкротился на поставках! — пробормотал он. — В течение последних восемнадцати месяцев цены на яйца постоянно росли, А вчера я не только отдал за сто тысяч свежих яиц, которые я должен был поставить, чтобы выполнить контракты, все свои деньги до последнего пенни, но и выдал долговое обязательство сроком на шестьдесят дней, которое я и не надеюсь оплатить. Иначе говоря, это Линда, мы разорены». Женщина отважно попыталась проявить стойкость, но удар оказался слишком сильным для ее стерзанных нервов. Она разразилась горькими рыданиями. — Но у нас еще осталось четыре несушки, — голосом лишенным выражения продолжал Уилбрахам. — Если они начнут нестись изо всех сил, то через тридцать дней... У нас окажется самое большее 10 дюжин яиц, не считая наших запасов. А к этому дню я обязан поставить международной холодильной компании двенадцать тысяч штук по двадцать цента за дюжину. Даже не будь этой закладной, мы все равно окажемся в лапах банкротства. Последовала долгая тишина. Часы в холле громко тикали, И каждый звук отдавался в ушах хозяина Подобно удару кузнечного молота. Звено за звеном ковавшего цепь прозрения, Которая навеки закует его в кандалы нищеты. Они молчали почти час, и тишину лишь время от времени прерывало хлопанье ставень на ветру. И вдруг сводящая с ума монотонные тик-так, тик-так на стенных часов заглушил новый звук, громкий стук в дверь. — Уже очень поздно, — произнесла женщина. — Кто бы это мог быть в такой час, как ты думаешь? — Будь осторожен. А вдруг это разбойники? — Я буду благодарен разбойникам, если они смогут найти в этом доме хоть что-нибудь ценное, — ответил Уилбрахам, поднимаясь и направляясь к Тедери. — Кто бы это ни был, на улице гроза, и, несмотря на нашу бедность, мы не можем выгнать странника, заблудившегося среди болот. Поспешив к двери, фермер широко распахнул ее. Кто здесь? окликнул он, вглядываясь в тьму. Сильный порыв ледяного ветра задул свечу, и на полу его ног шлепнулось несколько пригоршней мокрого снега, а по лицу хлестнули льдинки. Я странник, донесся снаружи слабый голос. Я замерз и умираю от голода. Во имя человеколюбия, прошу вас, впустите меня, иначе я потеряю сознание и погибну. — Входите, входите! — воскликнул Уилбрахам. — Кто бы вы ни были, мы с радостью предоставим вам все, что у нас осталось, хотя, по правде говоря, это совсем немного. В холл, спотыкаясь, вошел старик. Согбенный и изможденный. Уилбрахам, подскочив к ослабевшему путнику, Сильными руками подхватил его, Осторожно провел к своему креслу у камина, И они вместе со своей верной женой Растирали руки старика, Пока тепло не вернулось к ним. Чашку чая, дорогая моя! — попросил Уилбрахам. — Это восстановит его силы. «И что-нибудь поесть ради Бога!» — взмолился странник слабым дрожащим голосом. «Самую малость, добрый господин, хотя бы яйцо!» При этих словах женщина нахмурилась. «Яйцо? Сейчас, когда яйца?» — начала она. «Но-но, это Линда!» — мягко прервал ее Уилбрахам. — У нас осталось еще два в морозильнике. Наш с тобой завтрак. Лучше я отдам этому доброму старику свой завтрак, чем буду смотреть, как он страдает. На самом деле, с некоторых пор яйца мне не по вкусу. — И, как скажешь, Ричард, — покорно ответила женщина и с безнадежным вздохом направилась в кухню. Через несколько минут... Она вернулась с дымящимся блюдом собственного приготовления, ярким, аппетитным золотистым яйцом, сваренным без корлупы на хрустящем тосте. Это была заманчивая картина, и у Илбрахама, голодным взглядом уставившегося на него, потекли соленки. И тут произошло нечто неожиданное. Старик, вместо того, чтобы жадно наброситься на угощение, добродушно взглянул на хозяина, воздел руки, словно собираясь благословить его, и произнес на распев следующие строчки. Сиевший это восхитительное блюдо, желание три от нас получит в дар. Так феи награждают тех, кто жертвует для нищего последним. Прогремел ужасный раскат грома, вспыхнул ослепительный свет, похожий на молнию, и когда вспышка погасла, странник исчез. Уилбрахам взглянул на жену, не в силах произнести ни слова от изумления. Та, неверной походкой добравшись до своего кресла, уставилась на него расширенными от страха глазами. «Э, что это? Это был сон? Задыхаясь, промолвила она, вновь обертя до речи. Или у нас и в самом деле был посетитель? Да, я хотела спросить, Ричард, тебя об этом. И ты впрямь был так необычный, и я не могу поверить. И тут их взгляды упали на дымящееся яйцо, по-прежнему лежавшее на столе, цветом напоминавшее прекрасный солнечный закат. — Яйцо? — хрипло воскликнула женщина. — Должно быть, это все правда. — Не хочешь съесть? — спросил Уилбрахам, галантно протягивая ей тарелку. — Ни за что, — содоргнулась она. — Я не осмелюсь, это слишком опасно. — Тогда я съем, — решил Уилбрахам. Если старик говорил правду, он проглотил яйцо целиком. — Превосходно! — пробормотал он, предаваясь гастрономическому удовольствию. — Хотел бы я отведать еще парочку таких. Не успел он выговорить эти слова, как на тарелке появились еще два вареных яйца, в точности, как он и пожелал. — Силы небесные, это Линда! – да! — Уилбрахам. — Мое желание исполнилось. Бог мой, хотел бы я узнать, кто этот старый плут. Едва последние слова слетели с его уст, Как откуда ты из-под потолка к его ногам упала карточка? Уилхал возбужденно подскочил и схватил ее на лету. Там значилось. Генри У. Оберрон. Секретарь. Американская волшебная корпорация 3007 уолл стрит Генри У. Оберрон. Американская волшебная корпорация уолл стрит а? Пробормотал Уилбрахам. — Хм, клянусь богом, хотел бы я знать. — Стой! — умоляюще вскричала жена, хватая его за руку. — Прошу тебя, остановись, Ричард. Ты уже истратил два из своих трех желаний. Подумай, что тебе больше всего нужно, прежде чем использовать третье. — Мудрая, это Линда! — проворчал муж, нежно погладив ее по голове. Очень-очень мудро сказано. Теперь я буду осторожен. Так, дайте-ка подумать, хотел бы я, хотел бы я. Уилбрахам надолго умолк, и вдруг лицо его озарилось радостью. — Я хочу иметь еще три желания! — крикнул он.